Глава двадцать пятая. Шесть дырок в груди. Сердце замерло. В голове пронеслось «Дурак! Ленивый дурак! Ты же хотел снять копии со свидетельств!» «Да, с первого дня я хотел сделать копии и работать с ними» и меня сдерживал лишь недостаток времени. Хотя время — это отговорка. Уж можно было выделить полчаса, чтобы сделать приемлемые для прочтения копии. Здесь большую роль сыграла обычная лень и надежда на авось. Этот старый тайник представлялся мне местом достаточно надежным, чтобы не задумываться о безопасности вещей в нем. Гораздо более надежным, чем, скажем, мамин сейф. К тому же я очень не хотел посвящать маму во всю полноту дел Жоржем Павловичем и князем Ковалевским. Тем более Ковалевский рекомендовал мне не говорить о свидетельствах Бархума даже Ольге, полагая, что женщины не умеют держать язык за зубами. Конечно, снять копии следовало, как я это сделал с частью документов отца. Однако копии мне бы не помогли с переводом в данном случае, Потому как ключ к прочтению я подобрал лишь через взаимодействие с оригиналом пластины на тонком плане. Без этого я бы не до сих пор не получил никаких зацепок для расшифровки знаков. Потрясенный произошедшим я смотрел то на темный прямоугольник тайника, то на стопки книг и обгорелый стол. Кто мог знать о моем тайнике? Или кто мог знать, что свидетельства Бархума находятся именно у меня и в этой комнате? Ведь целью похищения были явно не деньги. Их там хранилась сумма приличная, но несравнимая по ценности с исчезнувшей реликвией. Может, дворецкие, разбирая мои вещи, случайно натолкнулся на тайник? Это очень-очень вряд ли. Тем более, Антон Максимович, долгие годы службы нашей семье зарекомендовал себя как абсолютно честный человек. Если бы он нашел деньги и коробку с какими-то непонятными ему штуками, то он сказал бы мне. Может, не успел сказать? Когда я зашел в дом, вернувшись со школы, дворецкий развлекал собравшихся у гостиной своими историями, и за этим развеселым занятием мог на время забыть о находке. Другой вариант. До тайника добрался кто-то из охранников. Во время тушения пожара также кто-то из тех ребят мог случайно толкнуться на тайник. Опять же, это очень-очень вряд ли, чтобы в суете, спешке, языках пламени и клубах дыма придать значение незаметной щелочке. Тем более на следующий день после пожара я проверял содержимое тайника, и в нем все было на месте. А если некий охранник нашел тайник не случайно? Цитадель — очень надежное охранное предприятие, но при всем при этом внедрить в него своего человека, да так, чтобы он потом нес дежурство в нашем особняке, можно без особых сложностей. Тем более для таких влиятельных людей, которые охотились за тайнами моего отца, древних Иван, заодно за моей жизнью. Закралась даже мысль, что при таком раскладе выстрелы из граната боя были нужны большей частью для того, чтобы вызвать пожар, после которого некий внедренный в охрану человек мог получить доступ к моей комнате, лишенной дверей и ставший местом паломничества многих любопытных. Есть еще несколько иных версий, достаточно бредовых, но которые нельзя сбрасывать со счетов. Так, например, ночью в комнату мог проникнуть вор, ведь окна-то нет. И хотя ребята из охраны держат окна под контролем, контроль не может быть неотрывным. Версия еще более невероятная. Госпожа Ленская, пока я спал, тихонько обследовал мою комнату. Может быть, ее любовь ко мне вовсе не любовь, а великолепная игра актрисы, исполняющей волю других людей. Нет. Это слишком невероятно. Я даже устыдился подобным мыслям. Устыдился, несмотря на то, что меня в прошлых жизнях не раз предавали близкие друзья и мои женщины, которых я по-настоящему любил. Итак, версии, кто мог забрать содержимое тайника, множество. Я даже не рассматривал такие, как причастность остальных обитателей нашего дома, служанок, повара. Ах, да, еще приходили представители компании Сила мастеров», которые осматривали комнату и составляли план ремонта. Они ковыряли зачем-то стены, внимательно изучали состояние пола, что-то мерили, но все это происходило под надзором Антона Максимовича. Остается открытым не менее важный вопрос. Как обнаружили тайник? Очень вряд ли, что кто-то нашел его случайно. Может быть, в моей комнате установлена слежка? Например, техническое устройство на основе кристаллов Марсима и Реута с подключением к сети. Однако такое устройство не может быть незаметным, и его нельзя установить быстро. Или слежка могла быть магической, из тонкого плана. Для этого могли задействовать хорошего мага. В одной из давних жизней, когда на меня также была объявлена охота, я имел привычку часто сканировать тонкий план в местах, где я находился. Но со временем это становится очень утомительным. Не хотелось бы возвращаться к той вынужденной привычке и жить в постоянном напряжении. Над всем этим мне предстояло ломать голову. Лучше привлечь к расследованию кого-то из людей с Куратова или его самого — Пусть пока отложит все, связанное с Ламбертом. Покинув сгоревшую комнату, я направился к себе в скверном настроении. Охранникам я решил пока не говорить о произошедшем. Их я прошу завтра после обеда, собрав всех в гостиной и в разговоре сполна, задействовав интуицию. Сейчас я собирался опросить только дворецкого. Его я вызвал поговорить. — Антон Максимович, вы в моей комнате, когда разбирали вещи, не находили ничего этакого? — спросил я, когда Дворецкий вошел. — При этом намеренно пока не поясняю, что за этакое, я имею в виду. Если Макс... Антон Максимович каким-то образом обнаружил тайник, то он сразу поймет, о чем речь. — Этакого? — Дворецкий растерялся. — Простите, ваше сельство но у вас там все этакое. Хоть поясните, что нужно найти. Была там коробка, обшитая бархатом, с кое-какими нужными мне железками, лежала в одном неприятном месте, неприметном месте. От огня она не пострадала, я после пожара проверял. Вот исчезла сегодня куда-то, — пояснил я, уже понимая, что дворецкий здесь точно ни при чем. Не знаете, может, кто-то там, кроме вас, был днем из посторонних, может, кто из охраны заходил? — Никто, ваше сейство. Я там проковырялся до обеда. Никто из посторонних не заходил. Ушел оттуда незадолго до вашего прихода. Так охрана вся внизу была. Вроде никто наверх не поднимался. Что-то ценное в этой коробке? Он явно разволновался, даже зацепел. Для меня ценная. Для большинства других вещицы малоинтересные. Ладно, Максимович, разберемся. Вы пока о том, что я вас спросил, никому не говорите. Даже Елене Викторовне. Слышите? Никому. Настоял я, зная его скверную привычку болтать много лишнего, особенно моей маме. А Затем, убирая со стола части схемы в ящик Жоржа Павловича, сказал ему, «Завтра в первую половину дня приедут люди от графа Голицына, но вы их уже знаете. Вот этот ящик пусть заберут. И поосторожнее с ним здесь о, есть хрупкие элементы». «Исполним ваше сейство в самом лучшем осторожном виде», — заверил Дворецкий. «Вот теперь буду думать, куда же ваши важные вещи делись. Не понимаю права, даже голова разболелась». Он, в самом деле, напрягся, даже глаза покраснели. Да не волнуйтесь вы с этим, разберемся, — успокоил я его. — Не знаете, мама у себя или внизу? Э, — Так уехала графиня, вот только минут десять назад. Сказала, будто ей по магазинам надо, — сообщил он, отступая к двери. — Позвольте идти или нужен еще? — Вот это меня сразу огорчило. Какие магазины! Уехала, конечно, к Майклу, этому мерзавцу. Мысли, о котором меня все больше злили. Видно, чувство сыновной ревности очень крепко держалось в теле прежнего Саши ерецкого — Что-нибудь сказала, когда вернется? По каким именно магазинам? Последнее слово я произнес с горькой насмешкой. — Куда-то на Тверскую, туда, Эрмик заказывала. А вы ее наберите на Эхос или Степана наберите, он с ней в сопровождении. Как вы приказали, все по вашей инструкции. — Елена Викторовна из дома только с охраной. Мамера выдать? дать? — Нет, спасибо. Потребуется спущусь к вам. Я отпустил дворецкую На душе чуть отлегло. Вряд ли бы с охранником мама поехала на свидание с Майклом. Хотя это тоже не исключено. Я хотел спросить еще у графини. Может, она каким-то неведомым образом обнаружила мой тайник. Но вряд ли бы, Елена Викторовна... Без особых на то причин стала рыться в грязных, покрытых копотью вещах. Но ее расспросить также обязательно надо. Если до завтрашнего дня ничего не прияснится, то спрошу утром за завтраком или уже после школы. В связи с пропажей содержимого из у меня возникла еще одна проблема. Небольшая, но неприятная. Денег в кошельке осталось примерно рублей восемьсот. Их бы хватило, хватило бы на, для покупки туфель княгини Ковалевской, если покупать, конечно, не три пары баснословно дорогих. Хватит на ужин в хорошем ресторане и на вечер в шикарном номере хорошей гостиницы. Это все имелось в моих планах. Я был уверен, что завтра я снова раздену Ольгу Борисовну и исправлю прошлую глупую ошибку а на покупку вещей себе денег у меня как бы и нет. Я очень рассчитывал на свои сбережения в тайнике, но теперь придется некоторое время походить, как выразилась Сковоревская, голодранцем. Время после ужина я провел за терминалом коммуникатора, изучая его возможности и постоянно возвращаясь в мыслях пропажи из тайника и чертова Майкла. Слышал, как приехала мама, еще не было восьми, Выходить ей навстречу не стал, лишь убедился, глянув по окно, что она вышла из армии мобиля со Степаном. Охранник нес кучу коробок с покупками. Значит, мама в самом деле ездила по магазинам, Ну и слава богам, обошлось без Майку. Вернувшись к коммуникатору, я вспомнил о сообщении Ленской, которое даже не прослушал. Нехорошо с моей стороны, ведь Света наверняка ждет большего внимания. Сообщение было таким. — Саш, скучаю. Жаль, что мы не встретимся до выходных. Это так долго. Эрмик отец у меня отобрал, увы, теперь пешком. За это я сделала вид, что очень обиделась, и не сказала, где ночевала. Ее тихий и невеселый смех. — Целую тебя. Увидимся в школе. Но я буду только к третьему уроку. У меня репетиция, а это важнее, чем математика и химия. Еще раз целую. Я ответил ей, извинился, что не сразу увидел сообщение, постарался немного пошутить, сказал теплые слова и закрепил звуком поцелуя. Потом сидел несколько минут, держа перед лицом и думая, что будет, если вдруг Ленска станет для меня, значит, больше, чем княгиня Ковалевская? Ольга, конечно, это прочувствует, и такое она может не простить. — Нет, такого не должно случиться. С моей стороны, по отношению к Валевской, это было бы бесчестно. Дальше до самого сна я занимался магией. Мама приходила, постучала в дверь и зашла, а я сидел в позе лота сканируя свои энергетические тела. Открыл глаза, попросил ее не мешать. Через час такой практики лег на диван, снова перераспределил внимание и вытащил из прошлых жизней два хороших шаблона. Пожалуй, это тело было уже в состоянии их принять. Один шаблон назывался «Виил Литуам Лакши», что в переводе с означало «волна холодного покоя» или упрощенно «ледяная волна». Второй назывался «Гнев небес». Этот шаблон был сильной ударной магией, использующей электрический разряд. Следовало уже готовиться к пятнице, к визиту в логово поклонников марены Надеюсь, в эту несчастную для моих врагов ночь я окончательно разберусь с бандой стальных волков, с Лешем, Варгой и всеми, кто имеет глупость быть там. Может, под руку подвернется Лаберт. Хотя этот вряд ли. Бритиш стоял здесь особняком, и он вряд ли всерьез может быть увлечен темными ритуалами с человеческими жертвоприношениями. В этот раз я не слышал, будильник. Так бывает, когда плотно занимаешься прокачкой магии, то потом тебя бросает столь глубокое расслабление, что спишь мертвым сном и спишь очень долго. Метнувшись в ванную, почистил зубы и, умывшись, не стал завтракать. На первый урок нужно было успеть обязательно. И я успевал, если двинусь прямо к школе без задержек быстрым шагом. Позавтракать смог уже на второй перемене в школьной столовой. Ольга составила мне компанию, посидела рядом, выпила чашечку кофе. Под конец перемены на из пришло сообщение от Скуратова, которое меня озадачило. — Ваше сиятельство, граф Ерецкий, просим вас заехать к нам в цискное агентство от Скуратова Федора Тимофеевича. По возможности приезжайте сегодня. Голос, проговоривший это, явно не принадлежал Скуратову, хотя оно исходило из его эхоса. Даже если бы не эта странность, я чувствовал, что нечто произошло. Нечто серьезное, имеющее мрачный оттенок. — Что-то случилось? — спросила Ольга, заметив, как изменилось мое лицо. — Да, я кивнул. — Только пока не знаю, что. — Туфли сегодня не покупаем? Ее улыбка стала грустной. — Оль, не представляю, что может помешать нам это сделать. Двумя глотками я допил остаток кофе. — Давай так. Я не пойду на четвертый урок. Нужно съездить на Таганку в сыскное агентство. Оно занимается расследованием по покушениям на меня... И тем людям, Срезников, ну, ты знаешь. Не думаю, что я там задержусь. И после свяжемся, договоримся, когда и где встретимся. Давай не так. Я тоже не пойду на четвертый. Так и быть, отвезу тебя на таганку, — предложила Коваревский. Хочешь, что ли, моим извозчиком стать? Оль, не надо. Я подумал, что визит в агентство Скуратова может быть опасным. Мало ли, что там произошло. Может быть, кто-то таким образом готовил для меня ловушку. — Да, извозчикам, может, мне не дает покоя слава Викантесса Ленской, — усмехнулась княгиня. И для меня это стало этаким уколом. Может, только знала, что Светлана дождалась меня вчера после геометрии. — Ладно, не время сейчас гадать, — ей ответил. — Если в самом деле тебе будет интересно покататься со мной, то я буду рад. И мы впервые за пять лет учебы ушли с ней вместе с двух последних уроков. Когда Ольга припарковала свой олинт напротив соснового агентства, я попросил ее не выходить из машины. Она немного повредничала, порываясь идти со мной, но мои убеждения и капли дождя оставили ее в водительском сиденье. Сам же я направился к серому зданию с высокими окнами, кое-где забранных решетками. Не доходя до солидной дубовой двери под вывеской, я остановился и постарался привлечь интуицию, определить, есть ли какая опасность за этими стенами. Выявить опасность мне не удалось. Скорее всего, ее не было, но я почувствовал след Геры, явно побывавшей здесь не позже, чем вчера. Вполне возможно, что враждебная мне богиня — Побывало здесь непроявлено, но нужное ей влияние на события она оказала. И еще через них понял, что Скуратова Федора Тимофеевича больше нет в живых. На сердце как-то сразу похолодело. Я постоял еще с минуту, оглянулся на Эрвину княгиню. Ольга открыла окно, вопросительно глядя на меня. Я махнул ей рукой, мол, «Жди» и решительно направился к агентству. Лепестки виолы активировать не стал, уже знал, что сейчас они не потребуются. Дверь открыл знакомый, по-прежнему визинам охранник, неулыбчивый, мрачный, но вежливый, и сразу проводил к кабинету с табличкой «Торопов Геннадий Степанович». «Вместо нашего Федора Тимофеевича теперь», негромко сказал охранник, и пропустил в кабинет. За столом, со стопкой папок и несколькими аккуратно разложенными листами бумаги, я увидел мужчину лет пятидесяти в бежевом костюме с бабочкой, заметными усами и шевелюрой, цвета каштана, зачёсанной наверх. Здравствуйте, ваше сиятельство! Завидев меня, хозяин кабинета, проворно встал, представляясь. Геннадий Степанович Торопов. Увы, увы, Александр Петрович, теперь вам придется вести дело со мной. Знаете уже, да? — Догадываюсь, — сказал я, заметив на столе папку, подписанную жутко неразборчивым почерком Суратова, хотя два слова я прочитал — «Майкл Милтон». Они были выведены печатными буквами на английском. — Убили нашего Федора Тимофеевича. К великой скорби и великому сожалению. Так-то. — Позволите? Он выдвинул ящик стола и достал коробку сигарет с яркой надписью «Сладкая куба». — Тогда уж и мне позвольте. Я тоже достал пачку Никольских. Как это случилось? Когда? — Вчера вечером. Должен был получить от одного человека кое-какие документы и фотографии по Джеймсу Лаберту. но ну и получил. Шесть дротиков из боевого стробоя в грудь, в раменках. «Как случилось, никто не знает. Свидетелей мы пока не нашли. Там, во дворе старых домов, на улице Бородачей, есть глухое место. Через него наш Федор шел...» торпов прикурил и с дымом вроде проглотил последние слова. «Записку нашли на его груди. Не лезьте в это дело. И на этом пока все». Полиция, конечно, была задачилась, будут пытаться разобраться, но на них надежды мало, и по большей части это наше дело, дело нашей чести, отыскать и наказать мерзавцев. И мы это сделаем. Он шумно выдохнул густой дым. Это ваша папка, сказал он, заметив, как я поглядываю на папку с надписью Майкл Милтон. Лежала в кабинете Федора Тимофеевича для вас. Я был вынужден прослушать все сообщения на его в том числе и ваши, так что я в курсе многих вопросов. А по Ламберту мы вместе с Федором работали. Разумеется, я это дело продолжил. Извиняюсь, минутку. Я отстегнул эхос от ремня и наговорил сообщение для Ковалевской. Оль, со мной все в порядке, я здесь задержусь минут на пятнадцать-двадцать. Если спешите, я вас не слишком задержу. Еще минут пять, ваше сиятельство, о самом главном. Он подошел к окну и открыл одну створку, глядя на улицу сквозь массивную решетку. «Аберт связан с кем-то очень важным в верхах полиции. Есть подозрение, что даже в ведомстве имперского порядка кто-то ему покровительствует». «Но это пока так, в общих чертах». «Кому-то вы там очень не нравитесь». А я вас попросил приехать сегодня, потому что есть очень тревожная информация. На вас снова готовится покушение. Установлен факт, что человек, посланный Джеймсом Ламбертом, передал тысячу рублей как аванс за ваше убийство. Он вернулся к столу и вытащил из синей папки две фотографии, очень плохого качества, на которых сложно было разглядеть лица. Я взял одну из них, повертел ее рассматривая с разных ракурсов. Какая-то блондинка, наверное, молодая, берет что-то из рук пожилого господина в шляпе. Да, фото неудачное, но мы знаем, что здесь человек Ламберта, и эта девушка связана с братьями Гришко, Богданом и Владимиром. Они одни из самых серьезных людей, занимающихся заказными убийствами в Москве и по всей столичной губернии. Геннадий Степанович стряхнул пепел в бронзовый череп, стоявший у края стола. Их фотографии у меня, к сожалению, нет, но можно попробовать найти. Чем обычно работают? Я вернул фотографию на стол. Ножи и островой, как правило, отравлены сильным ядом, сообщил торпов. Вот так. Добавилась мне еще одна проблема. Сегодня с Ольгой в поисках туфель ходить и трусливо озираться, что ли? И с ножами против меня это даже как-то смешно. И я к недоумению торопа улыбнулся. Неужто Гера занялась бурной деятельностью? И руку убийц против Скуратова направила, и на меня очередное покушение зреет, вероятно, не без тонкого божественного влияния. И что самое скверное, кто-то вышел на реликвии со свидетельствами Лагура Бархума, вряд ли без хитрого указания небесной. В тот момент, думая над этим, я еще не знал об одном крайне неприятном событии, которое меня ожидало дома. Имя ему — Майкл Милтон.